Глава 49. Просто человек. Ранд шел, спрятав культю в карман куртки и опустив голову. Ключ доступа, плотно завернутый в белую льняную трепицу, висел в петле сбоку на поясе. На Ранда никто не обращал внимания. Просто еще один прохожий, бредущий по улицам Эбудар. Ничего особенного, разве что ростом повыше большинства. А что до рыжевато-золотистого цвета волос, то он, возможно, связан с примесью аильской крови. С недавних пор город был наводнен странным людом, приехавшим в поисках защиты у шанчан. Подумаешь, одним больше. Любой человек, не способный направлять, мог обрести здесь стабильность и безопасность. Это его беспокоило. Они были его врагами, завоевателями. Ранд был уверен, что на завоеванных землях не может быть мира. Там должны царить ужас и страдания под пятой деспотичной власти. Но все было совсем не так. Правда, если ты не способен направлять. То, что шанчан делали с этой частью жителей, ужасало. Не все было хорошо за этой ширмой благоденствия. И все равно... Осознание того, как хорошо они обращались с остальным населением, шокировало. Под стенами города разбили лагеря крупные таборы лудильщиков. Группы фургонов, неделями не двигавшихся с места, начинали походить на деревеньки. Бродя среди них, Ран слышал, как некоторые рассуждали о том, не осесть ли здесь. Другие, разумеется, возражали. Они же были лудильщиками, странствующим народом. Как им найти песню, если не искать ее? Ведь в этом их призвание, как и в пути листа. Прошлую ночь Ранд провел у одного из костров в их лагере, вслушиваясь в разговоры. Они приняли и накормили его, не спрашивая, кто он такой. Ранд смотрел на прогоревший до угли костер, пряча знак дракона на руке. Ключ доступа был тщательно укрыт в кармане куртки. Прежде. Он никогда не был в самом Абудар, только на холмах к северу, где с Каландором в руках противостоял Шанчан. То было место его поражения. И вот он вернулся в алтару. Но зачем? Утром едва открылись ворота, Ранд вместе с другими, прибывшими ночью, вошел в город. До рассвета всех приютили лудильщики, которые, судя по всему, получали от Шанчан продовольствие для припозднившихся путешественников. Лудильщики занимались не только этим. Они чинили котлы, шили форменную одежду и выполняли разную случайную работу. Взамен, впервые за свою долгую историю, они получили покровительство властей. Ранд провел достаточно времени среди аильцев, чтобы перенять некоторую долю их пренебрежения к лудильщикам но это пренебрежение в нем боролось с его знанием о том, что Тоатаан во многих отношениях следовали более истинным, традиционным путям Аил. Ранд мог вспомнить, на что похожа подобная жизнь. В видениях Руидин он следовал пути листа, к тому же он видел эпоху легенд. Пусть и за несколько кратких мгновений, но он прожил эти жизни, Жизни других людей. Он шел по переполненным улицам влажного и душного города, пребывая в некотором изумлении. Прошлой ночью Рантом менял у лудильщика свой ладный черный кафтан на простую коричневую куртку, оборванную понизу и местами заштопанную. Эта куртка была не из тех, что надел бы лудильщик. Тот просто взялся ее зашить для кого-то, кто так за ней и не вернулся. В этой куртке он не так выделялся, пусть даже и приходилось тащить ключ доступа в петле на поясе, а не прятать в глубоком кармане. Лудильщик дал и дорожный посох, на который Ранд слегка сутулись, опирался при ходьбе. Его рост мог привлечь внимание, а Ранд хотел быть неприметным. Он чуть не убил отца. Его не принуждали к этому ни семерак, ни влияние Льюса Террина. Этому не было ни оправданий, ни отговорок. Он, Рандалтор, пытался убить своего собственного отца. Он зачерпнул единую силу, сплел потоки и едва не пустил их в дело. Ярость ушла, сменившись отвращением. Он хотел стать твердым. Он нуждался в твердости. И вот к чему это привело. Люстеррин мог свалить свои зверство на безумие. У Ранда подобного оправдания не было. От себя самого ни спрятаться, ни укрыться. Эбудар. Оживленный, разросшийся город, разделенный надвое широкой рекой. Ранд шел по западной его части. Через обрамленные красивыми статуями площади, по улицам стянущимися ряд за рядом белыми домами, преимущественно многоэтажными, Он часто проходил мимо дерущихся на кулаках или ножах мужчин, и никто не делал попыток их разнять. Даже женщины носили подвешенные на шее кинжалы в украшенных драгоценными камнями ножных, покоившихся в глубоких вырезах платьев с разноцветными нижними юбками. Ранд ни на кого не обращал внимания. Он размышлял о лудильщиках. Здесь они в безопасности, а в его империи... Не был в безопасности даже собственный отец Ранда. Друзья Ранда боялись его. Он видел это в глазах наив. Местные жители не были напуганы. Офицеры шанчан в этих насекомоподобных шлемах проходили сквозь толпу, и люди уступали им дорогу из уважения, а не из страха. Из разговоров обывателей Ранд слышал, что окружающие были рады стабильности. Да, они превозносили шанчан за то, что те завоевали их. Рант прошел по короткому мостику через канал. По воде лениво проплывали маленькие лодки, лодочники приветствовали друг друга. Похоже, город застраивался беспорядочно, без всякой планировки. Там, где Рант ожидал увидеть жилые дома, обнаруживали лавки, самые разные, и не сгруппированные по товарам, как в большинстве городов раскиданные как попало. По другую сторону моста он прошел мимо высокого белого особняка, а затем мимо расположенной прямо рядом с ним таверны. На какой-то улице Ранда толкнул мужчина в ярком жилете, а потом длинно и слишком вежливо извинялся. Ранд поспешил уйти, пока мужчина не вызвал его на поединок. Народ не выглядел угнетенным. Не было скрытого недовольства. Шанчан властвовали в Эбудар куда лучше, чем Ранд в Бандаребане, а люди здесь были довольными, даже процветающими. Конечно, Алтара никогда не была сильным королевством. От своих наставников Ранд знал, что далеко за пределы города власть короны не распространялась. Во многом это относилось и к другим захваченным шанчан местам – Тарабона, Мадиция, Равнина Алмат – Где-то положение было более устойчивым, чем в алтаре, где-то дела обстояли хуже, но все они хотели уверенности в будущем. Остановившись, Ранд прислонился к очередному белому зданию. На этот раз лавки коновало. Он поднял культюк к голове, пытаясь прояснить мысли. Он не хотел вспоминать о том, что чуть не сделал там, в Твердыне, и не хотел думать о том, что сделал, как швырнул Тема потоками воздуха на пол, как угрожал ему и буйствовал. Ранд не мог на этом сосредотачиваться. Он прибыл в Абудар не для того, чтобы таращить глаза, как какой-нибудь мальчишка из деревни. Он прибыл уничтожить своих врагов. Они бросили ему вызов и должны быть уничтожены. На благо всех народов. Но если он зачерпнет через ключ доступа столько силы, то какие вызовет разрушение? Сколько жизней прервет? Не зажжет ли он маяк для отрекшихся, как при очищении соедин? Пусть приходит. Он выпрямился. Он мог их уничтожить. Пришло время атаковать. Время выжить, шанчан с этой земли! Он отложил посох в сторону и вытащил ключ из петли на поясе но не смог заставить себя выпутать его из льняной трепицы. Некоторое время Ранд смотрел на него, держа в руке, потом пошел дальше, бросив посох валяться на улице. Странно ощущать себя просто чужеземцем, одним из многих. Мимо этих людей шел дракон Возрожденный, а его не узнавали. Для них Ранд Алтор был далеко, Последняя битва была менее важной по сравнению с тем, довезут ли они своих цыплят до рынка, выздоровеет ли их сын от кашля, будет ли им по карману новый шелковый наряд, которого им так хотелось. Они не узнают Ранда, пока он их не уничтожит. — Это будет милость, — прошептал Юстерин. Смерть всегда милость. Безумец не казался таким сумасшедшим, как раньше. Фактически его голос стал до ужаса похож на голос самого Ранда. Ранда становился на середине очередного моста, рассматривая огромный белоснежный дворец, обитель Шанчанского двора. Он возвышался на четыре этажа. Основания четырех куполов были окольцованы золотом, и еще больше золота сияло на макушках множества шпилей. Там могла находиться дочь девяти лун. Ранд может придать этим стенам чистоту, которой они никогда не знали. Совершенство. Здание в каком-то смысле станет на мгновение завершенным, перед тем, как уйдет в небытие. Ранд развернул ключ доступа. Просто еще один чужестранец, стоящий на грязном мосту. После разрушения дворца ему придется действовать быстро. Он отправит несколько вспышек погибельного огня уничтожить корабли в гаване, затем использует что-нибудь более приземленное, обрушив огненный дождь на сам город, чтобы создать панику. Хаос задержит ответный удар врага. После этого он переместится к казармам у городских ворот и уничтожит их. Он отрывочно помнил доклады разведчиков о военных лагерях к северу, хорошо укомплектованных и солдатами, и продовольствием. Затем Ранд расправится с ними. Оттуда он должен будет отправиться в Амадор, потом в Танчика и далее. Он будет перемещаться быстро, никогда не задерживаясь на одном месте надолго, чтобы отрекшиеся его не поймали. Как мерцающий свет смерти, как тлеющий уголек, оживающий то здесь, то там. Погибнут многие, но большинство из них будут шанчан, захватчики. Ранд пристально посмотрел на ключ доступа. Затем схватился за Саидин. Дурнота накатила на него сильнее, чем когда-либо прежде. Ее сила сбила Ранда на землю, словно ударив физически. Он закричал, едва заметив, когда упал на камни. Он стонал, крепко сжимая ключ доступа, свернувшись вокруг него. Казалось, все его внутренности сжет огнем. Он повернул голову, переворачиваясь на бок, и его вырвало на мостовую. Но он удержался един. Сила была нужна ему. О, эта сочная, прекрасная сила! Когда он был полон силы, даже вонь его собственной рвоты казалась более реальной, более сладостной. Ранда открыл глаза. Вокруг него собирались обеспокоенные люди. Приближался шанчанский патруль. Пора. Он должен ударить. Но он не мог. Эти люди выглядели встревоженными, взволнованными. Им было не безразлично, что с ним. Закричав от отчаяния, Ранда открыл врата, заставив потрясенных людей отскочить. Он поднялся и, спотыкаясь, на четвереньках бросился сквозь проход, пока шанчанские солдаты выхватывали мечи и выкрикивали что-то непонятное. Ранд приземлился на большом каменном черно-белом диске. Его окружала темная пустота. Портал закрылся, оставив Эбудар позади, и диск двинулся. Он плыл сквозь пустоту, освещаемый каким-то странным рассеянным светом. Ранд, баюкая ключ доступа и глубоко дыша, свернулся на диске калачиком. «Почему я не могу быть сильным?» Он не знал, чья это мысль, его или Льюса Террина. Они двое стали единым целым. «Почему я не могу сделать то, что должен?» Площадка перемещалась недолго. Единственным звуком в пустоте было его дыхание — Диск выглядел как одна из печатей на узелище темного, разделенный пополам волнистой линией, отделяющей черное от белого. Рант лежал прямо посередине. Черную половину называли клыком дракона. Для людей это был символ зла, разрушения. Но Рант был необходимым разрушением. Для чего тогда узор так усердно направлял его, если ему не нужно было разрушение. Вначале он пытался избегать любых убийств, но безуспешно. Потом запретил себе убивать женщин. И это тоже оказалось невозможным. Он был разрушением. Он просто должен был принять это. Кто-то же должен быть достаточно твердым, чтобы сделать то, что должно. Разве нет? Ворота открылись, и, вцепившись в ключ доступа, ран, шатаясь, поднялся на ноги. Он сошел с платформы для скольжения на пустой луг. То самое место, где он с Каландором в руке сражался против шанчан и проиграл. Он долго его разглядывал, глубоко дыша, затем сплел другой проход. Он открывался на покрытую снегом площадку. На Ранда обрушился порыв ледяного ветра. Хруся снегом под ногами, он прошел через врата и закрыл их за собой. Перед ним распростерся весь мир. «Почему мы пришли сюда?» — подумал Ранд. «Потому», — ответил Ранд, — «потому что мы сделали это. Здесь мы умерли». Он стоял на самой вершине горы Дракона, одинокого пика, возникшего там, где три тысячи лет назад Покончил с собой Льюстерин. С той стороны, где склон горы открывался разорванный изнутри бездны, он мог заглянуть на сотни футов вниз. Отверстие было громадным, намного больше, чем казалось сбоку. Широкий овал, полный багрового, пылающего, бурлящего камня. Будто бы кусок горы просто-напросто отсутствовал. Был выдран. Вершина все так же возносилась в небо, но часть горы просто исчезла. Ранд пристально смотрел в эту бурлящую бездну, точь в точь, как в пасть зверя. Снизу тянуло жаром, и в небо закручиваясь взлетали хлопья пепла. Сумрачное небо над его головой затянули тучи. Земля казалась столь же далекой, едва видимой, похожей на лоскутное одеяло, Вот зеленый лоскут — это лес, а там шов — река. К востоку на реке он увидел маленькую точку, похожую на плывущий лист, подхваченный крошечным потоком — Тарвалон. Ран сел, снег заскрипел под его весом. Он поставил ключ доступа перед собой в сугроб и сплел потоки воздуха и огня, чтобы сохранить тепло. Потом положил локти на колени а подбородок на руки и уставился на статуэтку мужчины со сферой. Надо поразмыслить.